Глава 12. Сегодня мы встретились. Когда она посмотрела на меня, моё лицо расплылось в улыбке. А когда отвернулась, у меня перед глазами возникла живая картина. Я накидываю верёвку на её тонкую шею и душу. У меня это хорошо получается: улыбаться и планировать. Сан-Антонио, штат Техас, вторник, 28 ноября 1615. Мазур и Кейт приехали в автосалон «Санчесов», расположенный в центральной части Сан-Антонио. В сверкающем стеклом и хромом выставочном зале были представлены дорогие роскошные машины. Рядом с черным «Ламборгини Авентадор» стоял красный «Феррари 488 Спайдер». Некоторые марки были знакомы Кейт, другие она видела впервые. "Впечатляет", произнёс Мазур, проводя ладонью по полированному капоту Lamborghini. "Если честно, я машинами мало увлекаюсь". Хейден обвёл взглядом салон, ожидая увидеть появление продавцов. Их отсутствие говорило о том, что известие о гибели Глории уже дошло до сотрудников. Подойдя к стеклу, Мазур заглянул в салон. "Готов поспорить, вы ездите на чём-то компактном и неприхотливом, и, полагаю, белого цвета". Серебристо, уточнила Кейт. Что на вас нашло, когда вы выбирали такой цвет? Он снова её подразнивал, и Хейден, помимо воли, улыбнулась. Я предпочитаю простые, неброские вещи. Скучное бывает весьма приятным. Когда вы покупали машину, она стояла в выставочном зале или же на стоянке, чтобы её можно было на время выдавать тем, у кого машина в ремонте. Я выторговала неплохую скидку. Инн, вы я и не ожидал. У вас в квартире мебель купленная или арендованная? Купленная. Открыв дверь Lamborghini, Мазур сел за руль. Стандартная практичная обстановка. Полагаю, маленький телевизор, кабельного телевидения нет и много книг. Он почтительно положил руку на рычаг переключения передач. Я прав? Не очень далеко от правды. Одно дело составлять чей-то чужой психологический профиль и совершенно другое столкнуться с тем, что весьма точно составляет твой собственный. В своё оправдание скажу только, что дома я почти не бываю, поэтому платить за кабельное не имеет смысла. Она перевела взгляд на расположенный в дальнем конце зала офис. Вздохнув, Мазур выбрался из машины. Сам я давно работаю в полиции и знаю, что мне нужен дом, полностью обособленный от работы. Такой у меня был в Чикаго отгороженный мир: семья и друзья. И вы отказались от всего этого ради города, который до сих пор остаётся для вас чужим. Тео подошёл к Феррари. Вам никогда не хотелось прокатиться на такой. Кет не стала мешать ему переменить тему. Нет. И раз уж мы стали играть в догадки, я думаю, что ваша личная машина американского производства, тёмная Она всегда начищена до блеска, но если заглянуть под днище, можно увидеть ржавчину от чекакских зим. Также предположу, что у вас нет ни радио, ни наклеек на бампере. Он улыбнулся, напомнив ей ребёнка, застигнутого в расплох с банкой варенья. Продолжайте. Костюм у вашему больше лет, чем машине, но он классический в хорошем состоянии. Галстук вы завязываете винзорским узлом, поскольку любите выглядеть профессионально. Служебная машина у вас также не последней модели, но опять же, она чистая, а все папки с делами у вас строго упорядочены. Я в самом низу иерархической пирамиды. Согласна, но машина вас не волнует. Готова поспорить, вы любите смотреть американский футбол. Вы не променяли бы Чикаго на Сан-Антонио, если бы семья не имела для вас большого значения. так же готова поспорить, что инициатором развода были не вы. Почему вы так решили? Несколько раз вы машинально потрогали безымянный палец, словно рассчитывая найти там обручальное кольцо. Отличная работа, Мазур рассмеялся. Можно было бы и дальше продолжать эту игру, но я боюсь того, что вы скажете. Наверное, в любой компании вы в центре внимания. Прежде чем Кейт успела возразить, он поднял палец и улыбнулся. "Но, полагаю, компании вы не любите, предпочитая проводить время одна, читая в обществе трёх взятых на прокат кошек". Кейт не смогла сдержать улыбку. "Я слушаю аудиокниги, когда бегаю или занимаюсь пешим туризмом. Мне не нравится находиться дома. Почему? Хочу наслаждаться солнечным светом". Он перестал улыбаться. потому что вы слишком много времени проводите в темноте, охотясь на чудовищ. Они существуют, и они страшные. Знаю. Подойдя к двери в офис, Тео отступил в сторону, пропуская Кейт вперёд. Его взгляд задержался на ней, и она почувствовала, что он не оценивает её, а просто ею восхищается. Ей стало приятно от того, что Мазур обратил на неё внимание. Он привлекательный, сильный, умный. Кейт напряглась от желания В офисе звучала негромкая музыка. На встречу шагнул молодой мужчина в дорогом тёмно-сером костюме. Он улыбался, однако в улыбке его не было тепла, прибережённого для тех, кто, судя по внешнему облику, мог бы потенциально купить одну из представленных в выставочном зале машин. "Я не услышал, как вы вошли", сказал мужчина. "Сегодня у нас все мысли заняты другим". Мазур достал значок и представился. "Мы хотели бы видеть Лину Нельсон". Она разговаривает по телефону. Передайте ей, что мы хотим поговорить об убийстве её шефа срочно. Покалебавшись, мужчина направился к кабинету со стеклянными стенами, закрытыми вертикальными жалюзи. Им не позавидуешь. Они годают, не погонит ли их вон, заметила Кейт. Если то, что вы рассказали про их финансы правда, они и так должны трястись за своё место. Фирма, что карточный домик вот-вот сложится. Услышав стук каблуков, оба обернулись и увидели высокую темно-волосую женщину, судя по виду, латиноамериканку. Она была в красном костюме-шитом на заказ, подчёркивающем её пышные формы, и в чёрных лакированных туфлях на высоком каблуке. "Я Лина Нельсон", сказала женщина, протягивая Мазур руку с ухоженными ногтями. "Детектив Мазур, агент Хейден". Оба предъявили свои значки. Лена Нельсон изучила их, после чего сказала: "Пожалуйста, пройдёмте ко мне в кабинет". Источая аромат дорогих духов, она провела гостей в помещение с табличкой "Gloria Sanchez" на двери. Указав им сесть за маленький круглый столик, устроилась напротив. "Как вы понимаете, все мы в шоке. Я узнала эту страшную новость вчера вечером, когда позвонил мистер Санчес. Правда дошла до меня только сегодня утром, когда я пришла сюда". А её не было. Она всегда приходила на работу раньше меня. Вы сейчас работаете в кабинете миссис Санчес, спросила Кейт. Я попробовала остаться на своём месте, но всё утро бегала туда-сюда по коридору, проверяя документацию. Наконец, час назад я сдалась и перебралась сюда. Нас замучили звонками клиентов и даже пресса. Пресса? спросила Кейт. Лина Нельсон бросила взгляд на красный листок с напоминанием. Мистер Норт. Я с ним ещё не говорила, она покачала головой. Это такая трагедия, и всё произошло так не вовремя. Норт. Мазор сразу же сообразил, что к чему. А почему время сейчас не подходящее, спросила Кейт. Но на самом деле убийство никогда не вовремя. Глория была душой и сердцем нашего дела. Но она буквально на днях договорилась с банком о кредите, и завтра должна была подписать бумаги. Однако теперь бумаги не подпишут, и Мартин будет решать, как быть. А что, салон нуждался в кредите? спросил Мазур. Они работали вместе всего полтора дня, но Кейт уже успела познакомиться с его стилем ведения допросов. Тео мастерски изображал из себя хорошего приятеля, которому можно выложить самое сокровенное. Однако под внешним беззаботным добродушием скрывался точный расчёт. Сама Кейт могла подстраивать свой стиль в зависимости от обстановки, однако беззаботность давалась ей с трудом. У Мазоро же этого было хоть отбавляй. На самом деле это скорее просто нехватка наличности, сказала Лина. Накладные расходы на работу салонов достаточно существенные. У нас стабильный поток хороших клиентов, однако между покупкой и оплатой обычно проходит какое-то время. Иногда нагрузка становится слишком большой, и когда появляется необходимость в свободных деньгах, мы обращаемся за помощью в банк. Глория неизменно следила за тем, чтобы кредиты выплачивались в течение года. Она брала в долг, но не любила это делать. Вы можете что-то сказать о прошлом Глории Санчес, спросила Кейт. Она познакомилась с мистером Санчесом, когда ей было двадцать, а ему тридцать пять. Вместе со своей первой женой он владел небольшой авторемонтной мастерской и комиссионным магазином. Жена занималась бухгалтерией. Но только когда мистер Санчес женился на Глории, его бизнес пошёл в гору. Они прекрасно дополняли друг друга. Оба усердно вкалывали. Она обвела рукой вокруг. И многого добились». «Каково было работать под началом Глории Санчес?» — спросила Кейт. «Сама она работала очень много и требовала того же от других. Всегда приходила первой и уходила последней. Но она была справедливой и щедро вознаграждала трудолюбивых и преданных. Преданность очень много для неё значила». «Ну а те, кто не справлялся с её требованиями?» — спросил Мазур. Глория их увольняла. Ничего личного, просто она требовала от каждого сотрудника полной отдачи. Если кто-то не выдавал результат, Глория с ним расставалась. А как обстояло с теми, кто не лояльно относился к руководству, спросила Кейт. Глория делала всё возможное, чтобы их уничтожить, Лина покачала головой. Я вовсе не хочу говорить о мёртвых плохо. Когда Глория дала мне шанс, мне было двадцать шесть. Я жила вдвоём с матерью. Отправляясь на собеседование, я, как мне тогда казалось, оделась подобающим образом, но сейчас, оглядываясь назад, я сгораю со стыда. Я понятия не имела, как себя вести. Однако Глория, наверное, что-то разглядела во мне и взяла на работу на склад. Я выросла до руководителя отделения. «Давно вы здесь работаете?» — спросил Мазур. 14 лет. В последнее время среди уволенных были те, кто остался этим недоволен, спросила Кейт. Увольнения никому не нравятся. Лина потрогала золотое кольцо в ухе. Глория платила много, но взамен требовала преданности и усердия. На полке за большим письменным столом со стеклянной столешницей стояли десятки фотографий в серебряных рамках. На большинстве фигурировала Глория вместе с видными политиками, в том числе с губернатором штата и сенатором, а также с известными кинозвёздами. На одной она была вместе со своей десятилетней падчерицей, мужем и терьером, сидящим у девочки на коленях. Судя по возрасту Изабеллы, фотографию сделали восемь или девять лет назад. «Какая симпатичная собака», — сказала Кейт. Когда она заводила речь о животных... Люди, по большей части, забывали про осторожность. Мартин любил эту собаку. Её звали Лулу. «Я так понимаю, Лулу уже давно нет в живых», — сказала Кейт. «Она околела вскоре после того, как была сделана эта фотография. Я к тому времени работала здесь уже лет пять. От старости?» — поинтересовалась Кейт. Её сбила машина. Водитель просто оставил труп на дороге, а Мартин обнаружил его, когда вернулся домой. удалось выяснить, кто задавил Лулу. Нет. Ужасно, пробормотала Кейт. Мартин очень переживал. Кто-либо из тех, кого уволила Глория, злился на неё, повторила свой вопрос Кейт, подозревая, что Лина Нельсон по возможности постарается уклониться от ответа на него. Конечно, были такие мужчины, оскорблённое чувство собственного достоинства «Все говорят, что готовы работать под началом женщины, однако на самом деле далеко не все могут». «Кого именно вы имеете в виду?» «Рика Драйера», — сказала Лина. «Его выставили года два назад. Несколько раз заявлялся сюда, требуя, чтобы его взяли обратно. В последний раз угрожал судебным иском». «И чем это закончилось?» — спросил Мазур. «Он перестал приходить». Какими бы ни были причины, Драйер угомонился и отступил. Кто ещё не любил Глорию Санчес, спросила Кейт. Мне в голову приходит только ещё один человек. Дин Ларсон. Он также ушёл примерно 2 года назад. Опять же, человек хорошо разбирался в машинах, но не умел их продавать. Они с Глорией очень жарко поругались, после чего Ларсон развернулся и ушёл. Были ли какие-нибудь происшествия, на которые вызывалась полиция, спросил Мазур. Глория не любила вмешивать полицию. Она относилась к полицейским уважительно, но не доверяла им. "Почему?" спросила Кейт. "Полагаю, это осталось у неё с детства". Глория не говорила, но, по-моему, у её брата были кое-какие нелады с полицией. "Где её брат сейчас?" "Не знаю". Глория несколько лет не говорила о нём ни слова. Она вообще лишь один раз упомянула о нём после одной из вечеринок. Она тогда выпила пару бокалов «Она не говорила, что сделал её брат?» — спросила Кейт. «Нет». «Сказала только, что полицейские его не поняли». «На ваш взгляд, Глория и Мартин Санчесы были счастливы?» — спросил Мазур. «Конечно. Мартин поддерживал Глорию на все сто процентов. Все мы прекрасно понимаем, что без неё фирма долго не продержится. У Глории была деловая хватка. Она всё и всегда просчитывала на много ходов вперёд». «Вчера мистер Санчес был без обручального кольца», — заметил Мазур. «У него роман на стороне?» — Лина рассеянно потеребила рука в блузке. «Мартин любил свою жену». «Не сомневаюсь в этом», — мягко, но настойчиво произнёс Тео. «Но я имел в виду другое». Лина шумно вздохнула. «Бывало, Мартин гулял на стороне. С Глорией он ни за что не расстался бы, но за ним водились кое-какие грешки». Возможно, появилась новая любовница, близкая к идеалу, и Санчес решил сбросить с себя семейные оковы. Кейт кимнула на фотографию на полке, на которой Глория торжественно вручала чек какому-то благотворительному фонду. — Они занимались общественной жизнью? — О, да, конечно. Слова хлынули потоком. «Щедрые пожертвования, и в большинстве случаев об этом даже никто не знал. После того, как Изабелла поступила в колледж и уехала из дома, Глория стала заниматься благотворительностью ещё больше. Основной упор она делала на грамотность. Занималась с детьми, с женщинами, подвергавшимися насилию, и даже с заключёнными. Она считала, что чтение — это путь к успеху». «Она напрямую общалась с теми, кому помогала?» — спросил Мазур. «Общалась». Глория участвовала в нескольких программах внеклассного образования и даже спонсировала профессиональное образование и трудоустройство бывших заключённых. И как это получалось? поинтересовался Мазур. Очень хорошо. Несколько человек работают в нашем западном филиале у мистера Санчеса. Лена запнулась. Вы ж не думаете ли вы, что её застрелил один из отбывших наказание? В настоящий момент я ещё не знаю, что думать. Детектив покачал головой. «Сегодня утром я говорила с Мартином. Бедняга раздавлен. Он не может поверить, что вот так вот убили женщину полную жизни». Откет не укрылась, как при имени Мартин. Голос Лины едва заметно дрогнул. «Он говорит патолога, анатом до сих пор не отдал тела». Мисс Нельсон покачала головой. В глазах у неё блеснули слёзы. Он заплакал. «Я даже не могла поверить, что речь идёт о телах и похоронах». Это всё какое-то безумие. Вы знаете, когда отдадут тело? Точно не могу сказать, ответил Мазур. В делах об убийстве патологоанатом всегда действует осторожно. Леина покрутила на запястье тонкий золотой браслет. Даже не могу себе представить, что бы со мной было, найди я любимого человека мёртвым. Кстати, сказал Тео. Мися Санчес была за рулём белого седана, старого, скромного. «Она часто брала эту машину?» «Нет», — Лина покачала головой. «Но действительно брала её несколько раз в прошлом году и этим летом, не объясняя, почему». Мазур достал из нагрудного кармана визитную карточку. «Позвоните мне, если что-либо вспомните». Бросив взгляд на карточку, Лина провела по краю ухоженным ногтем. «Конечно». Тео и Кейт молча прошли через демонстрационный зал к своей машине. «Конечно». Но ну, что думаете, спросил детектив. По-моему, она искренне переживает. Мне приходилось видеть убийц, скорбящих по своим жертвам. Верно, Хейден застегнула ремень безопасности. Вы не обратили внимания на то, как смягчился голос Лины при упоминании Мартина? Не если честно, нет. Она старалась изо всех сил скрыть свои чувства, и всё же, когда говорила о нём, голос у неё менялся. Также она трогала браслет на руке. Уверена, это подарок от Мартина. «Думаете, у них был роман?» «Скорее всего. Если учесть то, как Лина о нём говорила. И если она сказала, что Мартин гулял на стороне, это означает, что были и другие. Ответ можно получить, взглянув на распечатку телефонных звонков мистера Санчеса. «Уже запросил ордер. Полагаю, сегодня вечером мы сможем с ним ознакомиться». Мазур заглянул в записную книжку. Мисс Нельсон говорила про благотворительность. Мне хотелось бы поговорить с вышедшими на свободу осуждёнными, которых взяли на работу. Кейт кивнула. Мистер Санчес работает в западном филиале. Он должен знать, о ком идёт речь. Можно ему позвонить и выяснить имена. Мне не хочу связываться с ним до тех пор, пока у меня не будет больше информации, Тео покачал головой. Считаю лучше заглянуть в северное отделение. Я предпочитаю не предупреждать заранее о своём визите.